Глава третья. Медвежий край. Чем дальше продвигался на север отряд царевича, тем гуще становились сосновые леса, тем больше попадалось озер с заболоченными берегами и покрытых серым мхом скал, в полном беспорядке, торчащих из земли. Вот теперь Аюр узнал, что такое по-настоящему дикие земли. Посланные вперед дозорные то и дело возвращались, говоря, что путь закрыт необозримыми завалами буреломного леса. Ругаясь, на чем свет стоит, приходилось возвращаться, искать обходные пути, иногда двигаясь какими-то едва хожеными звериными тропами. Наконец Учай вывел охотников к студену лесной речки и объявил, что теперь основные трудности позади, Надо лишь следовать вверх по течению, и речка приведет их прямо в медвежий край. Задумчивые мамонты неспешно побрели вдоль реки, подминая под себя подлесок и производя столько треска, что окрестное зверье разбегалось без оглядки при одном приближении Аюра и его людей. Но останавливаясь на ночлег... Мохначи умудрялись набить зайцев, наловить рыбы и набрать грибов, которые лично они с удовольствием ели, даже не обжарив на огне. Царевича такая пища ничуть не радовала, но он тешил себя мыслями, что лишь преодолевая трудности, юноша становится мужчиной. Вернувшись с богатой добычей в столицу, он, закаленный испытаниями, без труда докажет сверстникам, и красавицам двора что он достойный сын великого отца а юр то и дело жалел что оставил в строке чудовищного секача чтобы чучельник воссоздал зверя во всей его грозной красе ему страстно хотелось вновь и вновь видеть это порождение темной бездны в голове юра уже созрела прекрасная мысль по возвращении велеть мастеру чеканщику изобразить его добычу на злощённом щите, который будут нести перед ним, когда наступит его час, взойти на трон. Чтобы каждый знал, сколь отважен и силён молодой повелитель. За дни пути недавняя охота приобрела в его памяти вполне законченный вид. Конечно же, докучливые помощники мешали ему как могли, Сперва царевичу не давал выстрелить туповатый вождь Ингри, который выскочил перед зверем, красуясь своим геройством, за что и поплатился. Но, несмотря на его потуги, а также на крайне неуместную и подозрительную попытку Ширама отобрать его добычу, единственный выстрел юра был безупречен. Этот поразительный выстрел войдет в легенды, твердили ему Джериш и прочие арии, и аюр был с ними совершенно согласен. Что касается Накха, его мнение никто не спрашивал, а сам он хранил на этот счет молчание. За все дни, прошедшие после их неприятного разговора, они едва ли перекинулись парой слов. Идти пришлось значительно дольше, чем утверждал младший сын старейшины. Впрочем, по тем лесным тропам, где сам бы он пролез, подобно юркой куницы, ни мамонтом ни ездовым лосям было не протиснуться. Теперь они шли вдоль ручья и были вынуждены петлять вместе с ним. И вот, наконец, на пятый день впереди замаячили угрюмые скалы, стеной вставшие над лесом и закрывшие край неба студеный как талый лед ручей обмелел и зашумел перекатываясь по камням вам туда указывая на тонкую полоску берега в разломе скал проговорил учай а ты настороженно спросил ширам там чужая земля замотал головой молодой охотник никто у нас не пойдет в чужую землю царивич хорошо наградит тебя — Зачем? Даже если я пойду с вами, какой в том прок? Я никогда не бывал в тех местах. — А как же медведь? Где ты видел медведя? — Я видел его лишь однажды, издалека. Он ловил рыбу, под водопадом ускал, а потом я находил его след. Учай покачал головой и показал руками какой. — Очень большой зверь. А еще я слышал рев. Ни одна буря не ревет так страшно. — Так что же ты теперь, в обратный путь? — спросил Шрам. — Да. — И не боишься один? — Я пройду. Прежде уже ходил. — Погоди. Царевич наверняка пожелает наградить тебя за помощь. Беловолосый охотник помотал головой. То, что я сейчас сделаю, — мой долг перед отцом. Благодарности и наград мне не надо. Ширам пожал плечами и направился к мамонту Аюра. «Я б его не отпускал», — пробормотал Дакша, глядя в спину удаляющемуся Ингри. «Что, если парень решил завести нас на край земного диска? Он ведь определенно уже где-то рядом». «Нет!» Услышав его слова, возразил Хаста. «Если бы за этими скалами был край земли, река бы текла не оттуда, а туда». «Мне это все равно не нравится. Он завел нас в чужой край и уходит», — настаивал Дакша. «Задержи его, светозарный». «Да пусть идет», — беспечно ответила Аюр. Грядущая охота волновала его куда больше, чем уход проводника. Мы должны быть добры ко всем своим подданным. Но как солнцу нет дела озарять ли своими лучами государя или же последнего водоноса, так и нам не должно быть разницы. Пусть идет и славит нашу доброту. — Останется он или уйдет, уже не имеет значения, — поддержал его Джериш. — Обратный путь после мамонтов потерять нам будет сложновато. «Они проложили через этот лес дорогу, достойную государя!» Воины рассмеялись его словам. Учай поспешно пробирался через лес с довольной собой. Все прошло как нельзя лучше. Самонадеянные чужаки забрались именно туда, куда он хотел. Младшему сыну вождя нестерпимо хотелось убить их самому, но он понимал, что ему это не под силу. А теперь он вернется в селение, и вот тогда начнется самое главное. Идти до скал было дольше, чем казалось на первый взгляд. Однако у самой кромки каменной стены охотников ждала неприятная новость. Река внезапно закончилась водопадом. Чуть в глубине каменного разлома ледяной поток срывался с каменного уступа. Так что вожак мамонтов, задрав хобот, едва доставал до края воды. Меж огромных глыб наверх велась узкая натоптанная тропка. Должно быть и вправду описанный у чаем, медведь любил тут ловить рыбу. «Оставим животных», — распорядился Ширам. «Дальше придется идти пешком». А Юр недовольно поморщился, но кивнул. Не то чтобы ему хотелось лазать по скалам, но возвращаться несолоно хлебавши, постояв у самого логовища неведомого медведя, было бы и вовсе нелепо. Хорошо, но, на себя вид бывалого охотника, согласился он. Оставим здесь мамонтов с мохночами, повара и хасту. Пусть готовят трапезу и ждут нас с добычей. Возможно, наша охота не займет много времени. «Сын вождя назвал эти места чужой землей», — напомнил Шерам. «А значит, кроме диких зверей тут водятся и люди? Может, они еще более дикие, чем Ингри?» «Но все равно мы будем добры к ним», — величественно произнес Айур. «Мы окажем им услугу, уничтожив грозного зверя, который наверняка не дает им жизни». Мы возвеличим славу моего оружия и утвердим могущество Аратты в самых отдаленных из всех диких земель. И здешние люди, каковы бы они тут ни были, благодарны склоняться перед нашей мощью. — Теперь понятно, о чем майор размышляет целыми днями, выседая на спине мамонта. Насмешливо подумал Шрам. — Готовится произносить царские речи. У нас будет не только охота. Вот о чем на самом деле думал Айур. Вернусь и расскажу отцу, что присоединил к его державе новые земли. Интересно, как себя называет здешнее племя? Подумал он вслух. Или нужно будет подыскать этим острым скалам новое красивое имя? Может, назвать их в честь тебя Ширам? Послушай, как тебе? Зубы Ширама. Звучит? Увлеченный юр хлопнул своего будущего родища по плечу. Сзади послышался приглушенный смех Ариев. Накх едва заметно скривился и отстранился от царевича, всецело поглощенного столь грандиозной идеей. — Я вижу, тебе не нравится мое предложение. — Честь слишком велика, — ответил ширам вслушиваясь собственное ощущение. — Санцеликий, я чувствую, за нами опять кто-то следит. — Надеюсь, это не медведь, — рассмеялся Айур. — Иначе он взобьется в какую-нибудь расщелину, ищи его потом. — Пойдемте же, — скомандовал он охотникам и телохранителям. — А ты, Хаста, не теряй времени. Принеси жертву и огню, и спроси у Господа Исвархи удачную охоту. — «Я принесу тебе в подарок медвежий язык. Говорят, тот, кто съест его, будет понимать речь животных». «Во всяком случае, мой господин, он даст возможность ощутить то же, что и медвежий желудок после хорошей охоты», — поклонился Хаста. «Ступайте, а я упрошу Исварху, чтобы он накрепко запер ворота в небесный чертог». И не пустил никого из вас, как бы вы ни стучали. Прежде чем идти в глубь безимённой чужой земли, Шрам забрался на самую высокую из ближних скал, чтобы получше рассмотреть места, где предстояло охотиться. Холодный ветер вздувал его плащ, он ловил полы его обеими руками, стараясь поплотнее укутаться от порывов. Что бы там ни говорил у чай никакого жилья внизу не было видно. Не то что селение, даже самые убогые хижины. Со скалы открывался вид на огромную, заросшую лесом каменную чашу, расколотую как раз там, где протекала река. На высоких скалах, окаймляющих долину, лежал снег. Видимо, он и летом не таял. Посреди чаши, как будто не выпитой до дна, Голубело не слишком широкое, но все же довольно крупное озерцо, над которым отчего-то поднимался белесый пар. «Как странно», — подумал Шрам, — «река холодная, а озеро, похоже, теплое. Может, даже горячее». Впрочем, с рекой более-менее понятно. Снежные шапки на скалах питают ее студеной водой. Но что не так с озером? Накху вновь припомнился сын Толмая, и он вздохнул, досадуя, что отпустил его. Наверняка у местных дикарей было какое-нибудь сказание об этих землях. Быть может, озерцо – жилище одного из великих подземных змеев. Они любят такие места для своих тайных убежищ. Он вновь обвел взглядом содержимое чаши. Только густой лиственный лес, радующий живой зеленью после суровых сосен и затянутая паром вода. Пожалуй, отыскать медведя будет непросто, если, конечно, он вообще тут есть. Но как бы то ни было, следует внимательно оглядеть берега. Что бы тут ни водилось, наверняка оно оставляет следы. Шрам спустился к водопаду, где ждали его аюры и прочие участники похода. Царевич уже с нетерпением расхаживал по берегу. «Сколько можно?» — увидев Нагха, с возмущением воскликнул он. «Пока ты лазал по скалам, мои люди уже отыскали следы. Много следов? Там, дальше, на берегу». «Что за следы?» Шерем повернулся к одному из воинов. «Похоже, но медвежье», — с сомнением отозвался тот. «Похожие или медвежье Он почувствовал в голосе следопыта явную неуверенность. «Лучше сам погляди, Маханвир», — ответил тот. Ширам глянул, и его охватила тревога. Действительно, существо, оставившее след, напоминало медведя. Оно передвигалось то на двух лапах, то на четырех, и оставляло на ветках длинные темные клочья шерсти цветом, похожей на медвежью. И все же это была не медвежья шерсть, чересчур длинная, и, что самое странное, вдавленная у самого берега земля напоминала скорее не медвежью, а человеческую ногу или лапу. «Нам бы лучше вернуться», — произнес Ширам. «Встать у водопада и выслать вперед следопытов». Пусть воочию разглядят зверя. А Юр гневно сдвинул брови. — Это медведь. Ты что же, не слышал, о чем говорил сын вождя? — Почему мы должны ему верить на слово? — от чего бы и нет. Мы богато одарили его. Он должен быть нам благодарен. Да и зачем бы ему нас обманывать? Он не получит от этого никакой выгоды. — Получит он ее или нет, его мысли мы не знаем. Но я могу утверждать только одно. Этот след оставил не медведь. Сам погляди. Когти едва обозначены. У медведя они куда длиннее. Он ткнул бронзовым наконечником лунной косы в продавленный сырой песок. — И что? — упорствовал юный Арий. — Здесь водятся диковинные звери. Тот же зубастый сикач. Почему бы не быть медведю с неправильными лапами? — О, светозарный Один из следопытов подбежал к сыну повелителя. Там дальше на песке медвежий след. — Точно медвежий? Победно оглядываясь на ширама переспросил Аюр. — Никаких сомнений, он громаден. — Вот видишь, должно быть, вот это следы медвежат, а там сам хозяин леса. «Я бы все же не шел вперед без разведки, Санцеликий!» Почтительно подал голос Дакша. «В «Прошлый раз нам просто повезло». «О каком везении ты говоришь?» Зловеще прищурился Аюр. «Ты сомневаешься в моем, в нашем охотничьем мастерстве?» Старый охотник молча поклонился, скрывая досаду. «Или ты испугался?» ни кого трусливого медведя, который удирает от нас со всех лап, не стоит хулить зверя. Заметил Ширам, решив про себя непременно выслать разведчиков, желает того а юр или нет. Мы ничего не знаем о нем, кроме того, что он не такой, как все. С одним подобным существом мы недавно уже столкнулись. И прекрасно — ухмыльнулся Айур. — Мы не знаем его, он не знает нас. — Так же еще интереснее, чья возьмет? Он горделиво оглядел стоящих вокруг телохранителей и охотников. Сейчас он не чувствовал себя мальчиком, как то часто бывало, и очень раздражало его. В этот миг он ощущал себя мужчиной среди мужчин. — И все же не стоит торопиться. Голодно сказал Нак, «Я отвечаю перед нашим повелителем за твою безопасность». Не слушая возмущенных возражений, он подозвал следопыта, «Возьми двух людей и выясни, куда пошел зверь. Сколько голов в семействе? Есть ли медвежата?» Шрам вновь поежился. Его неотступно донимало ощущение чужого недружелюбного взгляда. — И возвращайся поскорее! — он замолчал и затем добавил. — Живым! Урха осмотрел сухой узловатый ствол можжевельника и примерился к нему с ножом. — Ложка должна получиться отменная. — «Такую с собой повсюду носить. Не сломается, не покоробится и не растрескается. Жаль, хлебать ею сейчас нечего. Кирия, как ушла с утра в лес с мозаикой, так до сих пор и не вернулась. Отпросилась мозаикиного деда проведать, дескать, очень надо. А зачем молчит?» Урха не стал допытываться и отпустил ее. Ему было жалко осиротевшую сестрицы. Он слышал ночами, как она тихо плачет об отце, пряча слезы. Но чем он ей поможет? Она всего лишь девчонка, а он мужчина и вождь. Он должен думать не о своих домашних горестях, а о благе всего племени, как учил его отец. Урху бережно снял первую стружку. В этот миг привешенная на кожаных петлях дверь распахнулась и в избу ввалился еле держащийся на ногах от усталости у чай. «Все! Я завел их!» — выдохнул он. «Пора начинать!» «Здравствуй, брат!» Курха поднялся из-за стола. «И тебе здравствовать!» — поморщившись, бросил младший сын Толмая. Он будто досадовал, что ему приходится тратить время на приветствие. «Надеюсь, дорог была лёгкой?» «Какой бы ни была дорога, она позади, а я тут. Сейчас уже темнеет. Завтра на рассвете начнём». «Погоди, погоди. Что начнём? При тут рассвет?» Учай сверкнул глазами. «Брат, я заманил арьяльцев к медвежьим людям, как мы и задумали». Ни ты, ни я, ни деды наши не слыхали, чтобы кто-то оттуда возвращался живым. Но тут осталась их стоянка. И там еще много наших врагов. «Послушай», — недовольно отозвался Урха, сообразив, к чему клонит брат. «О, что ты задумал, дело недоброе. Там остались лишь простые люди, не длинноволосые сверкающих в сверкающей скорлупе». «Они нам не враги. Они говорят с нами на одном языке, и даже внешне на нас похожи». «И что с того? Они тоже ариальцы, а значит, и они виновны в гибели нашего отца». Старшак шумно вздохнул. «Ты не прав. Они не замышляют ничего злого. Мы каждый день возим им хворост и приносим дичь в обмен на полезные вещи». Они беспомощны, как новорожденные лосята. Они даже в лес не ходят, зверей боятся. Пусть себе возвращаются. Расскажут, что мы хорошо приняли и помогали в охоте. Что их царевич сделал нашего отца своей правой рукой в ингрима. И что отец погиб, защищая царевич от чудовища. Урха подумал и рассудительно продолжил. — А еще расскажут, что царевич сам пожелал идти дальше, хоть мы и предупреждали его, как это опасно. А то, что он сгинул, что уж, то воль богов. И они придут снова, как того хотел отец, и опять привезу свои дивные вещицы. — О чем ты думаешь, шурха возмущенно перебил его учай. «Ты что же, готов продать священное право мести за побрякушки? Ты думаешь, чужаки хотят мирно торговать и только?» «Видел того, с косой, шрама? Разве такой способен желать кому-то добра? Да если ему только дозволят, он загрызёт каждого не хуже волка. А таких, как он, по словам ориальцев, видимо-невидимо». Они придут сюда снова, чтобы возвести огромный погребальный костер. Если мы их отсюда выпустим, все ляжем на него вместо поленьев. Урхан охмурился и стиснул рукоять ножа. В словах брата была своя правда. А еще в них звучала ярость, от которой закипала кровь, и всякие доводы становились уже неважными. Я подслушивал их разговоры, пока мы шли к медвежьим владениям продолжал чай «Для них мы не люди, что-то вроде говорящих зверей». Хмель ударил в голову царевича, когда он назвал отца своим наместником, но потом-то он протрезвел. «Ты говоришь правду?» Старшак становился все мрачнее. «А какой смысл мне возводить на праслину? Ариальцы не считает нас за людей». Но сами они хуже всякого зверя. Ибо зверь не кусает рукударящего и не отвечает злом на добро. Так ты со мной, брат? — Надо все обдумать. И это так быстро не делается. — Я все уже обдумал, — заявил Учай, присаживаясь за стол. — Пока вел врагов к медвежьим людям и пока бежал сюда. Мы начнем завтра. Никто не должен уйти живым. но «Постой! Как завтра? Я должен оповестить людей, созвать старейшин!» «Кровь нашего отца требует отмщения! Можешь дальше резать ложки и думать свои думы!» С презрением бросил учай. «А я начинаю завтра на рассвете!» «Один!» — недоверчиво произнес Урхо. Я знаю пять-шесть парней, которые пойдут за мной, потому что они слеплены не из речной грязи. Вот ты сиди тут, сиди, мы и сами справимся. Но, а если мы погибнем, свершив нашу месть, то будешь вместе с бабами оплакивать и брата вслед за отцом. Сиди, могущий урха! Кто же еще будет забавлять девок потешными боями? Учай вскочил из-за стола, развернулся и, пошатываясь от усталости, направился к двери. «Постой, брат!» Урха тоже встал и положил пятерню ему на плечо. «Отдохни, ты на ногах не стоишь!» «Надо оповестить!» Опускаясь на скамью и уже засыпая, пробормотал Учай. «Я сам это сделаю!» Сухо ответил старшак.